Посмотрев на меня, Йен рассмеялся. «Ты все еще не понимаешь, да, Мири? Мне уже все равно. Я убил бы тебя годы назад, но это не мое решение. Это никогда не было моим решением. Я лишь солдат более крупной армии. Ты была бы мертва через считанные минуты, после встречи со мной. Если бы все зависело от меня...» Он крепче сжал мою горло, улыбнувшись когда я издала испуганный крик, удовлетворение исходило из его пальцев. «Но мне уже все равно, Мири! Все равно! Они могут меня понизить, снова отправить в траншеи, убить меня! Мне все равно! Я приму наказание! Каким бы оно ни было, я приму его! Мне все равно! Каким бы оно ни было, это того стоит!» Его улыбка сделалась шире. А глаза стали гладкими, как металл. «Я считаю это гражданским долгом!» То отвращение вернулось в его голубые глаза. «Мой босс думал, что ты безвредна. Он думал, что мы можем просто оставить тебя, как маленького питомца полукровку. Он назначил меня держать твой поводок». Ярость вновь исказила его лицо. «Но я отверг его, любовь моя. Я думаю, он ошибается». Тот факт, что тебе, видимо, нравится трахать изменников расы, кажется мне весьма убедительным доказательством, что ты вовсе не так безвредна, как притворяешься. Когда я встретилась с ним глазами, я узнала этот мертвецкий взгляд. Мои мысли вернулись к прошлой ночи. Горящий музей, пистолет, наведенный на мое лицо, ненависть, которую я ощущала. Но всё равно какая-то часть меня Едва ли могла увидеть в этом смысл. Меня накрыло эмоциями, горе. Более того, смятение заполнило мой мозг, борясь с адреналином, который продолжал кричать, что я вот-вот умру. Я не могла сложить воедино то, что уже знал мой разум. Не могла уловить смысл. Все, о чем я могла думать, я умру. ен меня убьет. Мужчина, за которого я собиралась замуж, меня убьет. «Зачем — Зачем? — прохрипела я, едва сумев выдавить это сквозь его крепкую, как клеща, хватку. — Зачем? — Гаос! — произнес Йен, уставившись на меня с абсолютным презрением. — Для тебя это действительно не притворство, мире. Ты действительно понятия не имеешь, не так ли? Когда я не ответила, хватая ртом воздух и царапая его руки на своем горле, он встряхнул меня. Достаточно сильно, чтобы клацнули зубы. Мое горло горело. Каждая струйка кислорода, которую удавалось вдохнуть, казалась недостаточной, вовсе недостаточной. Я резко ударила его локтями и ногой, но он снова шарахнул меня головой о стену. Меня испугало то, как близко в этот раз я подошла к потере сознания. Когда я вновь смогла видеть, Йен крепче сдавил мое горло, стискивая трахею. Я увидела перед глазами пятна, вновь едва не теряя сознание. «Он играет со мной!» — осознала я. «Подводит меня к грани смерти и обратно, просто чтобы повеселиться. Он умышленно продлевает это!» Когда я в следующий раз вновь смогла видеть, он придавил мои руки грудью. Его лицо находилось близко. Я видела, как его голубые глаза изучают меня, пытливо пустые наблюдают за мной, как будто я какое-то животное. Меня вновь озарило, что он развлекает себя, наблюдая, как мое сознание меркнет и снова возвращается. «Блэк!» — закричала я в своем сознании. «Блэк! Помоги мне! Помоги мне!» «Были моменты, когда я сомневался», — сказал Йен, все еще наблюдая за моими глазами. Слабая нотка отвращения вернулась в его голос. «Несколько раз я честно думал, что ты ведешь какую-то двойную игру со мной, Мириам. Я думал, что ты не можешь быть такой глупой, как притворяешься. Что ты не можешь верить во все эти случайности, которые продолжали происходить вокруг тебя. Что в глубине души ты знаешь, это нечто большее». Подумав о смерти родителей, сестры, я подавила боль, возникшую в груди. Зои! Зои, у которой был самый лучший смех, как будто он исходил из самого ее нутра, бурля наружу, потому что она не могла его остановить. Слезы покатились по моему лицу, когда я посмотрела в эти мертвые глаза. «Блэк, он меня убьет! Помоги мне, пожалуйста!» Йен улыбнулся, и я отшатнулась. «Я решил, что ты...» Должна была уже понять. Злость просочилась обратно в его голос. Особенно, когда Блэк начал вынюхивать вокруг тебя. Но ты действительно не знала, не так ли? Ты действительно настолько тупая, какой ты притворялась. Он крепче сжал мое горло, когда я не ответила. Утрата кислорода заставила меня запаниковать. В этот раз чисто животная реакция, выживание. Мое тело забилось, отчаянно извиваясь, но я не могла вырваться из его рук. ен опять ослабил пальцы, когда я находилась на грани потери сознания. Когда я втянула пол вздоха, схлипнув и приходя в себя, он снова крепче стиснул меня, вынуждая застонать. Он улыбнулся еще шире. «Ты действительно понятия не имеешь, что ты такое, даже сейчас, не так ли, милая?» «Ни малейшего понятия!» Он покачал головой, издавая тот странный, щелкающий звук, который я несколько раз слышал от Блэка. «Ты еще тупее, чем эти гребаные черви! Хотя, возможно, это благословение, что ты не знала. Благословение для тебя имею в виду!» Его голос вновь сделался интимным, почти соблазнительным, когда он заговорил мне на ухо. «Если бы ты знала!» Промурлыкал Йен. «Ты бы, скорее всего, убила себя, о мире. Я знаю, я бы на твоем месте себя убил!» Его голос стал твердым, как металл. «Ты не представляешь, как ненавистно мне было касаться тебя всеми этими ночами, зная, что ты такой! Притворяться, что само твое существование не вызывает у меня тошноту!» Откинув голову назад, Иен посмотрел на меня, как будто ожидая моей реакции. Затем его взгляд снова изменился, наполняясь чем-то вроде злобы. «Я покалечил себя для тебя!» Его голос сделался холодным, обвиняющим. «Я позволил им обрезать себя для этого! Ради дела! Я ослабил себя! Мне придется очищать себя веками, чтобы убрать вонь из моего света!» чтобы сделать себя вновь достойным, высшего резонанса с предками. Все еще придавляя меня рукой к стене, Иен пальцами той же руки потянулся к лицу, выуживая из глаз контактные линзы, одну, потом вторую. Когда он потом поднял взгляд, на меня смотрели те, почти белые радужки, которые я помнила с прошлой ночи. При виде холодности этого нечеловеческого взгляда Во мне вновь расцвел страх. «Блэк, помоги мне, пожалуйста! Позвони Нику! Позвони Нику!» «Никто не придет за тобой, Мириам!» Сказал Йен, крепче стискивая мое горло обеими руками. «Никто не придет!» Осознав, что он меня слышит, и закрыв свой разум щитами, я попыталась думать сквозь его слова. Затем я попыталась подумать о них. Не столько о самих словах, сколько о том, что они для меня значили. Я просканировал их, пытаясь решить, могло ли что-то из этого помочь мне, могу ли я чем-нибудь воспользоваться. Явный религиозный подтекст, самовозвышение, психопатия, не только в убийствах, но и в том факте, что он все эти годы без угрызений совести лгал мне. Гордость своей работой, ощущение, что он проделал хорошую работу, Здесь, со мной, с этими бедными женщинами. Религия, как оправдание психопатического поведения? Или здесь нечто больше? Отсылка к большей цели, больше союзников, квазиармейская риторика? Не звучит и не кажется связанным с работой. Культ? Очевидно, это связано с тем, о чем рассказывал мне Блэк. Ангел, странные символы. Расовая чистота — все это содержало намеки на какую-то апокалиптическую религиозность. Или, возможно, извращение нескольких религий, какая-то комбинация человеческого и иного. С человеческой стороны христианство? Ангел намекал на это. В любом случае, Йен работал не один, если только он не бредил. Блэк упоминал какую-то другую религию, которая может быть замешана. Нечто, заимствованное с другой земли, что-то насчет расы, хотя Блэк никогда ничего не упоминал о полуковках. Он также никоим образом не связывал это со мной. В любом случае, я не улавливала того же чувства от Блэка, когда он говорил о расе. Для него это была наука. Для Блэка расы были всего лишь фактом жизни, а не какой-то квазидуховной предопределенностью. Чистота крови как средство спасения. Так значит, религиозность, основанная на расе, превосходящей расе, типа Супермена. Ницше? Что-то в духе идеологии Гитлера? Мой разум кружил вокруг этого с разных углов, разных отрывков философий, пытаясь найти там какую-то помощь, что угодно, чем я могла воспользоваться, не зная конкретной доктрины. Я не видела лазейки. У меня заканчивалось время. Сейчас он со мной играл, но это продлится недолго. Садист хотел продлить все это, причинить мне боль, заставить меня страдать. Психопат желал аудитории. Он хотел, чтобы я точно знала, что он сделал. Как умен он, как глупо я. Религиозный фанатик хочет ощутить избавление от любых проступков, чтобы ему сказали, что он... Высшее создание, достойное наград за принесенные жертвы. Или, возможно, он просто хотел, чтобы я поняла, какую услугу он оказывает миру, избавляясь от меня. В любом случае, психопату скоро наскучит. Психопат уже имел меня более-менее в своем распоряжении, что делало меня менее интересной. Как только ему станет скучно, я умру. Я попыталась ухватиться за это уловить суть его разных частей, но я не видела, как это может мне помочь. Из-за нехватки кислорода становилось тяжело думать. Мне приходилось бороться, чтобы не поддаться химическим изменениям, вызывающим у моего тела желание раствориться в пассивности, захлопнуться в поистине беспомощном стазисе. Это физиологическая реакция выживания, которая приведет к потере сознания. Подумав об этом, Я позволила своему телу обмякнуть. Выдохнув последние крупицы кислорода, задерживаемые в уже горящих легких, я позволила каждой мышце в своем теле обмякнуть. Я открыла щиты своего разума, позволила мыслям прийти в состояние полного поражения. Я расслабила мышцы шеи и лица, позволила глазам закатиться. топая сказал Йен, снова колотя меня головой о стену. «Проснись! Я не закончил с тобой говорить!» Я позволила голове качнуться туда, куда ее тянула гравитация. Я лишь ненадолго зажмурила глаза от удара. Все остальные мышцы оставались мягкими, лицо расслабилось. Когда он сделал это снова, я совершила полубессознательный рефлекторный пинок ногой. Пальцы Йена разжались. Я дернулась всем весом вниз и в сторону, резко разворачиваясь на здоровой ноге и колени. внезапное резкое движение заставило его пальцы разжаться. Это также напрягло мышцы моей шеи, вызывая жгучую боль. Я уронила свой вес, как только освободилась, и Йен кинулся за мной, хватая за плечо прежде, чем замахнуться кулаком. Он сильно ударил меня, прямо по ране от шрапнели на ноге. «Боль!» была такой интенсивной, что я опять едва не потеряла сознание. Я издала крик, падая назад, в окно. Мой локоть разбил разноцветные восьмиугольники викторианского стекла прямо перед тем, как Йен вывернул мою руку, выбивая мое плечо в просвет окна слева. Вся моя рука и половина тела высунулись из окна, и я закричала. Выгнувшись всем телом, Когда он дернул меня назад, я бросилась всем весом вперед, заставая его врасплох, и этого хватило, чтобы лишить его равновесия. Прежде чем Йен успел собраться, я другой рукой схватила бутылку вина с низкого столика. Одновременно с этим я врезалась бедром в тот же разрисованный столик, сшибая безделушки и свечи в углу стола. Схватившись за горлышко бутылки, когда Йен за талию дернул меня назад, я сумела удержать ее даже когда он тащил меня. Как только я осознала, что держу бутылку, я оттолкнулась от стены здоровой ногой. Используя это мой вес и движущую силу его тяги, чтобы развернуться всем телом, я снова оттолкнулась от столика и стула, чтобы сильнее ударить его. Падая на Йена, я развернулась в воздухе, в падении ударив его бутылкой по голове. Я ударила его чертовски сильно. Я что-то услышала при этом. Этот звук мог быть лишь в моей голове. И все же горлу подступила горечь. Поднявшись с места, когда я упала на него, я поднялась на ноги, используя стену, чтобы не отпустить бутылку. ен все еще стоял на коленях на ковре, держась за затылок обеими руками. Я не колебалась, увидев его в вертикальном положении, пусть даже и на коленях. Используя стену, чтобы устоять на ногах, я снова врезала бутылкой. Затем еще раз. После третьего удара он по-настоящему перестал двигаться. К тому времени Йен повалился на ковер. На моих руках, лице и шее была кровь. Я уставилась на него, тяжело дыша и ощущая тошноту. Я понятия не имела, убила ли я его. Я предполагала, что, наверное, да, Я все еще стояла там, решая, что делать дальше. Стоит ли мне постучать к соседям, одолжить телефон, чтобы позвонить Нику или Энджел, или Блэку, или, может быть, всем троим. Когда дверь моей квартиры распахнулась, я подняла взгляд, все еще держа в руках окровавленное горлышко винной бутылки. Я забыла о своей руке, которую порезала об окно. «Иисусе, мире Ник стоял там с пистолетом в руках. Он медленно опустил оружие, увидев мой внешний вид, затем уставился на тело у моих ног, и его глаза выпучились. Я никогда не видела его таким. "Иисус Христос", повторил он. "Мири, какого черта здесь произошло? Что ты наделала?" Уставившись на него, я издала невольный смешок где-то посередине. Смех превратился в рыдание.